Они были очень большими и занимали промежуток между двумя дугообразными деревянными лестницами, покрытыми резными изображениями вещей, которые нормальные люди могут увидеть только после интенсивных занятий чем-то противопоказанным. У часов имелся очень длинный маятник, и он раскачивался с медленным тик-так, от которого у Ринсвинда мороз пробежал по коже, потому что это было нарочито неспешное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 подсказал Ринсвинд, которого тащили в сторону арки. <filtaka> «Вот именно. Как тебя зовут? Меня Изабель». э <filtaka> Ринсвинд, извини, но если это действительно дом смерти, то что здесь делаешь ты? На мой взгляд, ты не похожа на мёртвую?» <filtaka> О, я здесь живу!» <filtaka> Она пристально посмотрела на него. <filtaka> «Надеюсь, ты пришёл не за тем, чтобы спасти свою погибшую возлюбленную?»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 «Важно не оглядываться». «Почему?» «Не знаю», — пожала плечами она. «Может, вид не очень впечатляющий. А ты вообще герой?» Э, -э, -э «Нет, не в том смысле. На самом деле совсем нет. Фактически даже меньше того. Я просто зашёл сюда в поисках моего друга», — обречённо сказал он. «Ты его случаем не видела?» «Маленький, толстенький, много разговаривает, носит очки, забавная одежда». Пока он говорил, его преследовало ощущение, будто он упустил нечто крайне важное. Он закрыл глаза и попытался вспомнить последние несколько минут разговора. Потом озарение ударило его, как мешок с песком. «Папочка!» Изабель скромно потупила глаза. «Вообще-то я приёмная дочь», — призналась она. «Он говорит, что нашёл меня, когда я была маленькой девочкой. <свы> Все это очень печально». Её лицо вдруг прояснилось. «Ну, пойдём, познакомишься с ним. Сегодня у него в гостях друзья, и я уверена, что ему будет очень интересно с тобой встретиться. Он не так уж часто общается с людьми в неформальной обстановке. И я, по правде говоря, тоже», — добавила она. «Извини». — остановил ее Ринсвинд. — Мы ведь говорим о смерти, я правильно понял? — Высокий худой, пустые глазницы, мастак по части обращения с косой? — она вздохнула. — Да, боюсь, внешность говорить не в его пользу. Несмотря на истинность уже упоминавшегося факта, что Ринсвинд имел к магии примерно такое же отношение, как бузина в огороде к дядьке Вангмарпорке, За ним, тем не менее, сохранялась одна привилегия, которая предоставляется людям, занимающимся искусством волшебства. На пороге смерти за ним должен был явиться сам смерть. Вместо того, чтобы перепоручить эту работу какому-нибудь второстепенному мифологическому персонажу в человеческом обличии, как оно обычно бывает. Благодаря своей неорганизованности Ринсвинд уже несколько раз не умер в назначенное время, А если в мире и есть что-то, чего не любит смерть, так это когда люди заставляют себя ждать. «Э, «Послушай, я думаю, мой приятель просто куда-то отлучился», — объявил волшебник. «Он всегда так. Это история всей его жизни. Приятно было познакомиться. Я должен бежать?» Но она уже остановилась перед высокой дверью, обитой пурпурным бархатом. С другой стороны двери доносились голоса жуткие голоса. Такие голоса, которые обычное книгопечатание будет не в состоянии передать до тех пор, пока кто-нибудь не изобретет линотипную машину, встроив туда эхо-отображатель и, если это возможно, шрифт, который будет выглядеть как нечто, сказанное слизняком Вот что они говорили.